Глава четвертая Этот лагерь они покинули несколько месяцев назад. Мануна стояла на заснеженной скале, всматриваясь в темнеющие отороги белоклычьих гор. А за горами лежал обширный западный край. Услышав обращенные к ней слова, она обернулась.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 Лагерь был умело спрятан на подветренной стороне каменистой вершины, однако цепким глазам разведчиц удалось заметить кое-какие неправильности. Матерь-свидетельница Манона тоже летала над этим местом, но ничего не замечала. Астерина встала, отряхивая снег с доспехов. Плотные, рассчитанные на непогоду, они не спасали от жесткого здешнего холода. Приходилось дополнительно согревать себя меховыми накидками.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 Возможно, и не тени уже, а два лика луны. Темный и светлый. Перемен в отряде тринадцати хватало. Сейчас ведьмы Маноны сгрудились под естественным каменным навесом, защищавшим от ветра. Их нет ни здесь, ни поблизости. Почти прошептала Астерина, чтобы ее слова слышала только Манона. Три лагеря, и все давным-давно покинуты. Тоже шепотом отозвалась Манона. Мы гоняемся за призраками. Ветер вытащил из косы Астерины прядь золотистых волос, и сейчас эта прядка трепетала как знамя, указывая на запад. В сторону их древней родины, которую они, быть может, никогда не увидят. Остатки лагерей доказывают, что крошанки по-прежнему существуют. Возможно, они здесь охотились в конце лета. Геслана так думает. Лагеря могли устраивать и дикие племена, обитающие в здешних горах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 У Мануны и видим отряда 13 был еще один противник. Время. С момента морского сражения и страшных событий на побережье Эйлуэ прошло почти два месяца. Тогда Мануна узнала, какую чудовищную цену должна заплатить Тирасенская королева, дабы положить конец этому безумию. Если не она, то другой потомок Мэлы. Мануна подавила желание еще раз взглянуть на собравшихся ведьм.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 Васта благоразумно не поддавалась желанию познакомиться с ним поближе. Правда, Мануна ничего ей не приказывала и не объясняла отряду 13, кем является для нее этот человеческий король. «Никем», — хотелось ей сказать. «Он всего лишь был таким же неприкаянным, как она, умеющим, как она, скрывать свою злость, и так же, как она, испытывающим острую нехватку времени».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 Жаль, он не родился ведьмаком. «А когда мы найдем крошанок, что ты им скажешь?» – задумчиво спросила Астерина. Манона постоянно думала об этом. Крошанки не знали, кем была Латиана Черноклювая, полюбившая отца Маноны, крошанского принца. Мальчики у крошанок рождались очень редко. Родители Маноны мечтали. Нет, они верили, что ребенок, родившийся от их любви,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 «Прежде я попрошу их не стрелять», — сказала Мануна. «Я не об этом», — улыбнулась Астерина. «Как ты им расскажешь, кто ты?» Мануну редко что-либо ставила в тупик или пугала, но разговаривать с крашанскими ведьмами, которых ее приучили считать заклятыми врагами... «Сама не знаю», — пробормотала Мануна. «Давайте вначале их найдем, а там видно будет».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 Так назвала ее бабушка в минуты их поединка. До этого верховная ведьма клана Железнозубых с гордостью принимала сердце каждой убитой Маноны Крошанки. И так продолжалось более ста лет. Манона закрыла глаза, слушая унылую песню ветра. У нее за спиной жалобно заскулил голодный Абрухас. Они все голодали в эти дни. «Манона, мы последуем за тобой», – тихо сказала Астрина. «Неужели я заслуживаю такой чести?» Мануна повернулась к двоюродной сестре. Астерина плотно сжала губы. Солнце делало заметнее небольшую глубинку у нее на носу. Эту отметину она заработала от Мануны за то, что в трапезной подземелье Амаги подралась с болтливой и крикливой ведьмой клана желтоногих. Астерина ни разу не посетовала на наказание и носила горбинку как знак отличия.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 Нынче привал устроили на неширокой каменной площадке, где обнаружили давнишние следы лагеря крашанских ведьм. Нависающая скала преграждала путь холодному ветру. Драконы разлеглись полукругом, создав теплую чешуйчатую стену. Дорин знал, отлучиться надолго он не сможет. Неделями он упражнялся, разыгрывая сонного человека, растерженного тем, что телесные потребности –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 Сражение на мечах, стрельба из лука, метание ножей, искусство выслеживания. Ведьмы учили его всему, о чем бы он ни попросил. Вместе с тяжелым Дамарисом на оружейном поясе Дорина висел ведьмин нож. Нож ему подарила Сарель, вторая заместительница Маноны. Когда пару недель назад ему впервые удалось выиграть поединок у этой ведьмы с каменным лицом. Но когда заканчивались уроки...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 кивнул власти несущий караул. Рыжеволосая ведьма, невзирая на пронизывающий холод, лукаво улыбнулась ему и провожала взглядом, пока он не завернул за выступ скалы и не исчез из виду. Дорин намеренно выбрал время ее смены. Иные ведьмы отряда 13 вообще не улыбались. Линна до сих пор поглядывала на него так, словно намеревалась располосовать ему кожу и посмотреть, как он устроен внутри.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 Из страха, что Манона истолкует это по-своему, и ей же достанется. Порой у Дорина делалось стыдно. Получалось, ведьмы не более, чем пешки в его игре. Он наблюдал за ними, изучал их повадки, забывая, что поиски крошанок – рискованное, смертельное, опасное занятие. Но какая разница, заботит ли его судьба ведьм и своя собственная? Прежде он был очень заботливым и внимательным, и что?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 если не считать особого ритуала, называемого выплеском. Но совершить этот ритуал ведьма могла лишь однажды, поскольку разрушительная сила выплеска лишала ее жизни. Меж тем, отряду 13 были интересные уроки Рована, которые Дорин усердно повторял. Лед, вода, исцеление, ветер. Все попытки зажечь огонь на промерзшей заснеженной земле кончались неудачей, но он их продолжал.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 За все их время странствий они не получали никаких вестей о судьбе Аэлины, Рована и спутников фейского принца. Неужели Айлина до сих пор оставалась пленницей Маевы? Дорин часто вопрошал свою магию, но не получал ответов. Айлина с готовностью пожертвовала всем ради спасения Тирасена и тех, кто ей дорог. Не в пример Дорину ей было что терять, любящего мужа, ее истинную пару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 Глаза первого Адорландского короля были того же цвета, как и у Дорина. Впрочем, учитывая тысячелетний разрыв, это у Дорина были глаза его далекого предка. В остальном древний король ничем не напоминал его. Длинные темнокаштановые волосы, резкие черты лица, суровый рот с плотно сжатыми губами. Ты изучил знаки Верда? Я быстро учусь, ответил Дорин, выпрямляя спину.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 «Увы, я не могу сказать того же о моем королевстве». «Я унаследовал его от отца не в лучшем состоянии», – стиснув зубы, ответил Дорин. «Прежде чем стать Адерландским королем, ты долгое время был наследным принцем Адерлана». Магия Дорина превратилась в лед, жестче и холоднее окружающего. «Тогда будем считать, что сейчас я стремлюсь искупить свое дурное поведение в прошлые годы».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 Разве мало легенд о Гавине читал он в детстве? Или забыл, как бегал по замку, воображая себя древним королем? Дорин вытащил из кармана амулет Оринфа. Цепочка закачалась на обжигающем ветру. Из золотого медальона, куда был вставлен голубой камень, послышалась призрачная песнь на давно исчезнувшем языке. Бреннен Галатиний пошел против богов, поместив ключ Верда в этот амулет вместе с предостережением о Элине.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 Гавин молчал. «Если ключи не будут возвращены, вратам Верда погибнут сотни тысяч людей, и не только на Эрилеи. Дорин запихнул амулет Оринфа обратно в карман, не поддаваясь на его потустороннее нашептывание, и не обращая внимания на странную силу, заструившуюся по телу. «Нельзя быть таким безжалостным!» Гавин молчал. Ветер трепал его темные волосы, но его глаза едва заметно вспыхнули. «Скажи, куда нам отправиться за третьим ключом?» Шепотом продолжал Дорин. Он знал, у него остались считанные минуты. Даже Васта может не выдержать и отправиться его искать. «Скажи, где третий ключ?» «Твоя жизнь тоже оборвется, если ты соберешь ключи и изготовишь замок. Тебе придется расплатиться собственной душой. От тебя не останется даже пылинки. Ни в какой посмертный мир ты не попадешь».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 Времени почти не осталось. «А что будет с Дарланом? Спросил Гавин. «Ты бы решился оставить его без короля?» Вопрос показывал, какого мнения Гавин о Холине, младшем брате Дорина. «Это так ты искупаешь ошибки своего повестничения в бытность с наследным принцем?» Дорин принял словесный удар. «Это была правда, брошенная ему тем, кто верно служил своему безымянному богу.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 Между прочим, твой страх потери заставляет тебя предпочесть женщину и пожертвовать судьбой мира. А если бы перед тобой стоял выбор? Твоя женщина или Эрилея? Неужто ты поступил бы по-иному? Сороша или остальной мир? Вопрос показался Дорину неискренним. Огонь внутри приутих. И все же он решился сказать Гавину. Сейчас ты обманываешься насчет пути, что лежит впереди. «А когда-то ты служил Богу правды». Дорин узнал об этом от Шаула. Весной, бродя по катакомбам, находящимся глубже Рафтхольских сточных каналов, Шаул с Рованом Элиной и Эдионом набрели на забытых храм костей, где обнаружили признание Гавина, сделанное на смертном адре. «Интересно, что сказал бы твой бог о роли Элианы во всем этом? Всевидящий не признает родства с этим бесхребетным существом»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 «Наконец», — сказал он. «В какой части, Марата?» — пересохшими губами спросил Дорин. «Не знаю». Дорин ему поверил. Неподдельный ужас в глазах Гавина подтверждал. Древний король не врет. Кивком Гавин указал на Дамарис. «Этот меч выкован не для красоты. если не доверяешь себе, то пусть он ведет тебя». «А что, Дамарис действительно говорит правду?» «Сам всевидище благословил Дамарис, когда я принес ему клятву служения». Гавин как-то странно передернул плечами. На мгновение Дорин увидел прежнего Гавина, который воспитывался в Адерландской глуши и из обычного полководца поднялся до короля. «Ты все еще не научился отличать правду от лжи. Придется устранить этот пробел». «Значит, Дамарис поможет мне найти в Марате третий ключ?» «Вторгнулся во оплот Эрована? Туда, где изготавливают эти каменные ошейники?» «Этого я сказать не могу», — поджал губы Гавин. «Но дам тебе совет. Не торопись отправляться в Марат. Дождись, когда будешь готов. Я уже готов». Вранье малолетнего дурня. Гавин это тоже знал. Дорин едва удержался, чтобы не дотронуться до шрама на шее. «Марат, не просто крепость», — сказал Гавин. «Это сущий ад, который жестоко наказывает беспечных юнцов». Дорин поежился, но Гавин продолжал. «Когда будешь готов по-настоящему, ты сам это поймешь. Лучше остаться в этом лагере, если сумеешь убедить своих спутниц».